Ложь. Человеческая, слишком человеческая. Часть первая, афоризм 54 и 483. На сей раз я хотел бы поставить вопрос ребром. Существует ли вообще противоположность лжи и убеждения? Все думают, да, существует. Но чего только не думают Все. У каждого убеждения своя история, свои проформы, свои пробы и ошибки. Убеждение постепенно становится таковым. А до того оно долгое время не было убеждением, еще более длительное время почти не было убеждением. Так как же? Разве среди этих всех эмбриональных форм убеждений не встречалась ложь? Иной раз достаточно лишь сменить носителя. Для сына убеждение то, что в отце его было ложью. Вот что я называю ложью не желать видеть то, что видишь, и так, как видишь. Вовсе несущественно лжешь ты при свидетелях или наедине с собой, лгать самому себе самое обыкновенное дело. Если ты лжешь другим, это уже относительно исключение. А надо сказать, что нежелание видеть то, что видишь, и таким, как видишь, почти что главное условие для человека — партии, в каком бы то ни было смысле. Он непременно становится лжецом. Так немецкая историография убеждена, что время царил деспотизм, а германские племена принесли в мир принцип вольности. Так где же тут разница между убеждением и ложью? Стоит ли после этого удивляться тому, что все партии, в том числе и партии немецких историков, привычно произносят высокопарную мораль? Мораль ведь, можно сказать, и не умирает, потому что люди всевозможных партий всякий миг испытывают в ней потребность. Таково наше убеждение. Его мы исповедуем перед всем миром, мы живем и умираем ради него. Мы требуем, чтобы убеждения уважались. Такие речи я слышал даже от антисемитов. Совсем все наоборот, господа, антисемит не становится приличнее от того, что лжет согласно принципу. У жрецов в таких вещах более тонкий нюх, и они прекрасно понимают возражение заключенные в понятии убеждения, то есть принципиальной, целенаправленной в живости. А потому они усвоили благоразумный прием иудеев, и вместо убеждений говорят «Бог! Воля Божья! Откровение Господне!». И Кант с его категорическим императивом шел тем же путем. Его разум сделался в этом отношении практическим. Есть, мол, вопросы, где не человеку решать, в чем правда. Самые высшие вопросы, самые высшие проблемы ценности, недоступны человеческому разуму, они по ту сторону его. Постигать границы разума — вот настоящая философия. Для чего Бог дал человеку откровение? Разве Бог стал бы делать лишнее и ненужное? Человек и о себе самом не знает, что хорошо, что дурно. Вот Бог и научил его, чем воля Божья. Мораль? Жрец не лжет. В том, что говорит жрец, нет истинного и неистинного, потому что в таких вещах невозможно лгать. Чтобы лгать надо знать, что истинно, а человек на это не способен, посему жрец — рупор Господень. Такой жреческий силлогизм свойственен не только иудаизму и христианству. И право на ложь, и аргумент — С благоразумностью откровения все это неотъемлемо от типа жреца. Все равно жреца ли декаденса или жреца языческого. Язычники все те, кто говорит жизни «да», для кого Бог великая «да» сказанной жизни. Закон, воля Божья, священная книга, боговдохновенность, сплошь обозначение условий при которых достигает власти и удерживает свою власть жрец. Такие понятия отыщутся в глубине любых жреческих устроений, любых жреческих или философских жреческих систем господства. Святая ложь, она равно присуща Конфуцию, законам Ману Мухаммеду Христианской Церкви. Есть она и в Платоне. Вот истина, эти слова...